Глава 30. Лекции на тему просвещения в зоопарке нам читал человек с фамилией Кофе. Интересно, что при такой фамилии он больше любил чай. Я раньше думал, какое там особенное просвещение в зоопарке. А оказывается, поход посетителя в зоопарк — это и есть просвещение. О том, чтобы во время этого похода посетитель узнал побольше нового и полезного, заботится отдел образования. Таблички на клетках, мои дорогие играют большую роль в просвещении современного человека», — утверждал Кофе. «Человек, который пришел в зоопарк, похож на чистый лист бумаги. И нам, мои родные, важно не заморать его. Запомните, человека формируют таблички». Таблички в Джерсийском зоопарке и вправду были необыкновенные. Текст крупный, рисунки животных яркие. Такие таблички могли сформировать замечательных людей. Просвещение мы должны охватить все органы чувств человека», — объяснял Кофе. «Зрение, слух, осязание, обоняние и вкус». «Как это — охватить вкус?» — удивлялись мы. «Мои дорогие, чтение лекции действует на слух, показ слайдов на зрение, знакомство с ручными животными просвещают с помощью осязания и обоняния, а вкус...» — хитро улыбался кофе. — Можно охватить в буфете. Посетитель ест салат, а мы охватываем его вкус. Потому что салат сделан из тех же растений, которыми питается, например, черепаха. Кроме того, кофе научил нас экологической игре, которая просвещает с помощью бега. Участвующие в ней игроки разделяются на травоядных и хищных. Хищные ловят травоядных. И это наглядно показывает динамику малых популяций в природе.